Глава двадцатая. У ног повешенного. Колле Дива Дальса и Флоренция. Ноябрь-декабрь 1479 года. Тот, кому знакомо инженерное дело, во время войны без работы не сидит. Война между тем в самом разгаре, враг у ворот. Флоренции угрожает лига во главе с папой Сикстом IV и королем Неаполя. Войска Лиги под предводительством Федерико да Монтельфельтро окружают Колле-ди-Вальдельса. 15 ноября 1479 года, после семи месяцев осады и разрушения стены 1024 ядрами, укрепленная цитадель сдается. Решающее значение в бою приобретает то, что и по сей день делает войну грязной и постыдной – огнестрельное оружие, в особенности бомбарды. Не зря в стане врага на службе у Федерико, один из крупнейших знатоков новых военных технологий, сиенский инженер Франческо Ди Джорджо Мартини. Не исключено, что Леонардо тоже находится в колле, только на другой стороне. Укрепляет стены и бастионы вместе с двумя флорентийскими инженерами и архитекторами, не один год создававшими хитроумные машины для праздников и массовых зрелищ. Франческо Ди Джованни известным как Франчоне, то есть Франческо Большой, и его учеником Франческо Д'Анджело по прозвищу чекка Сорока. Леонардо знает обоих по работе в палаццо Делла Синьория и, вероятно, уже летом отправляется с ними в Колле, где впервые, непосредственно окунувшись в гущу войны, наблюдает в действии новое устрашающее оружие. Тогда же, воспользовавшись случаем, он учится делать бомбарды. Для ученика Веррокио, видевшего процесс создания бронзовых статуй, вопрос, как явствует из рисунков того времени, состоит лишь в практическом применении имеющихся навыков от подготовки форм до, собственно, отливки. Другие рисунки посвящены сборке и транспортировке стенобитных орудий и бомбард, самоходным повозкам, многоствольной артиллерии, сборным мостам, оборонительным укреплением стен, сложным соединением деревянных деталей, гидравлическим машинам, в общем всему тому, чему его могли научить только Франчона и чекка На одном из этих листов, наряду с очередным изображением бомбарды, возникают и написанные другой рукой стихотворные строки. Это короткие латинские эпиграммы, сочиненные местным поэтом-гуманистом Лоренцо Липпи, другом Лоренцо Великолепного и Полициано, ставшим свидетелем осады. Стихи посвящены чудовищной бомбарде, окрещённой Гебеллиной, при помощи которой Федерико да Монтефельтро разрушил стены Колле. Вначале она предлагает жителям Колле сдаться, открыть ворота и опустить мосты. Пандыта и Ампортас, мизере, эт субдучита понтес». Однако, осажденные с гордостью отвечают, что каждый из них заменит рухнувшую стену собственной грудью. Завершается диалог предсказанием Гибеллины, что городу все равно придется сдаться, когда вслед за стенами падут и его защитники. Впрочем, взятие Колле знаменует не бесславный конец Флоренции, а лишь завершение войны. 24 ноября заключено перемирие, а 6 декабря Лоренцо Великолепный, проявив смелость и инициативу, в одиночку отправляется в Неаполь, чтобы попробовать договориться со своим злейшим врагом, королем Фердинандом Арагонским. И это ему удается. Флоренция спасена. Чтобы сблизиться с Медичи, Леонардо пытается придумывать подходящие аллегории для медалей и памятных картин. Скажем, фортуна с трубящим Путто на руках, спустившись с небес, останавливает смерть, которая, оседлав зависть и неблагодарность, Тянет горящий факел к лавровому деревцу, а за ее спиной жмутся невежество и гордыня. Или та же фортуна с щитом, с которого возносится слава, сбивает пламя, охватившее древо, и картуш со вздыбленным геральдическим грифоном, гербом Брачу Мартелли, одного из самых верных сторонников Лоренцо, его помощника в усмирении города, после заговора пацци. Похоже, и в нем Леонардо видит возможного покровителя. Художник снова возвращается во Флоренцию, и как раз вовремя, чтобы стать свидетелем очередного спектакля в Театре жестокости, затмивший разум его современникам казни последнего из заговорщиков, до сих пор скрывавшегося от флорентийского правосудия, Бернардо ди Бандино Барончелли, того, кто нанес Джулиано Медичи решающий удар. Однако его полный приключений побег через все Средиземноморье прервал безжалостный мститель Лоренцо, по приказу которого Баранчелли в июне был схвачен в Константинополе и, благодаря налаженным связям Медичи с турками, немедленно выдан. Бернардо, доставленного во Флоренцию в цепях 23 декабря, поспешно предают суду, и уже 29-го, за два часа до рассвета, вешают из окна палаццо дель капитано всего в паре шагов от сеньории, не позволив даже сменить турецкое платье, которое он носил на Востоке и в котором совершил свое последнее путешествие. Казнят в чем есть. Стоя под окном палаццо, в этот предрассветный час на исходе года, Леонардо глядит на чулки и сапожки Бернардо, качающегося на холодном ветру. Потом достает книжечку и принимается набрасывать портрет повешенного, а после, чтобы не забыть ни единой детали, описывает и цвета экзотических одежд. Вернувшись домой, он переносит все это на чистый лист, сперва шунгитом, потом пером и тушью, тщательно, словно дотошно нотариус, составляя к этой фотографии постмортем, посмертной, жутковатую опись, коричневая шапочка, черный саржевый дублет, черная чоппа на подкладке, синяя джубба, подбитая лисьим мехом, примечание. Чоппа – длинный халат или платье. Джубба – разновидность длинного кафтана. Конец примечания. А по сторонам ворота, отороченная бархатом, черным и красным, Бернардо де Бандино Барончилье – чулки черные. Вероятно, он надеется получить заказ на портрет осужденного в момент казни. Позорный портрет – жанр устрашающий, но в современном Леонардо обществе сравнительно востребованный этакий пример истинного правосудия в назидание потомкам. Боттичелли в июне 1478 года заплатили целых 40 флоринов за портреты восьми повешенных заговорщиков, выполненные в технике фрески на стене этого самого дворца, прямо над воротами порта Делла Дугана. В пересчете на голову каждого казненного оценили в пять флоринов. Леонардо находится под впечатлением и еще одной картины. Фрески XIV века в Бадии, где устроил семейную усыпальницу его отец, той, что изображает висящего на дереве предателя Иуду. Важная деталь. В 1478 году барон Челли уже был заочно увековечен Боттичелли в числе восьми повешенных. Его фигуру сопровождает мрачная эпитафия, приписываемая самому Лоренцо. «Я, Бернардо Бандини, новый Иуда» предатель, свершивший убийство во храме, вот кто я, мятежник, которого ждет еще более жестокая смерть. Так что, попав во дворец, осужденный вынужден пройти под собственным мертвым образом и прочесть издевательскую надпись. Но чего же хочет Леонардо? Чтобы сеньория наняла его переделать фреску Боттичелли? Впрочем, это печальное бремя на него так никто и не взваливает. От созерцания мертвого тела Леонардо чувствует себя как никогда одиноким и нищим. Если бы не помощи еще одного нотариуса, сера Маттео, время от времени подбрасывающего художнику немного денег, он бы не наскреб даже на пропитание. Деньги, какие я получил от сера Маттео, сперва 20 серебряных флоринов, затем трижды по 3 сольди, затем 6 флоринов, затем еще 3 и 3, 3, 40 сольди и 12 флоринов. Рассчитывать на любимого дядю Леонардо больше не может. Франческо окончательно вернулся в Винчи и в кадастровой декларации за 1480 год заявляет, что живет в своем доме без ремесла и средств. К отцу тоже не обратишься, хотя у того денег хватает.